Глава 1. Некоторое время назад. Трайкон идеально вошел в пас, и я с удовлетворением подняла артефакт, позволяя солнечным лучам просвечивать его насквозь и играть золотыми искрами в середине. Готово. В этот момент я гордилась собой как никогда. Кулон мерцающий в моих руках солнечными и магическими бликами я нарекла артефакт младшая сестренка. сестрёнка». Когда-то, уже почти целую вечность назад, я мечтала сделать нечто, что позволило бы мне сохранить детское очарование и вызывать в людях умиление, подобное тому, какое они испытывают при виде симпатичных щеночков и котят. Зачем мне это было нужно? Да все очень просто. Я намеревалась коварно воспользоваться открытием, сделанным в поезде по дороге в Усвар, чтобы покорить этот магический мир. Ладно, пусть и не стать мне императрицей всея Расцелона, но весомой фигурой, подобно серому кардиналу, это точно. И как мне в этом поможет артефакт? Тут еще проще. Кто ж в здравом уме способен сказать очаровательному созданию «нет». Воображение уже рисовало орды обожателей, при виде меня пускающих слюни от умиления, и готовых принести на блюдечки все, что я могу только пожелать, чтобы Заюшка не расстраивалась. Внутренняя злодейка восторженно хохотала над этими картинами и в предвкушении потирала загребущие ручонки. Кобзда вам всем. Ммм, какая занятная вещица. Что же такое изобрела моя дочка? Внезапно прозвучало прямо над ухом, и я чуть со стула не свалилась от неожиданности. «Эдгар, зачем же так подкрадываться к людям? Тут и до инфаркта недалеко». «Прости, не хотел напугать». Просипел маг, безрезультатно подавляя смешки. Я звал тебя, но ты слишком погрузилась в мысли. Кажется, рассеянность при увлечении делом все же заразна. Так что же это? Артефакт «Младшая сестренка, буркнула я, смущенно покраснев. Сейчас мне казалось, что он мог подслушать мои не совсем приличные мысли о всемирном господстве. Призван, эм, помогать девушкам избежать агрессии от мужского пола. Фух, выкрутилась. И почти не соврала. Эдгар понимающе покивал, но предупредил. Посещение злачных мест для его испытания запрещаю. Придумай что-нибудь не столь опасное. А мне и думать было не нужно, потому что именно на сегодня я запланировала навестить одного старого и очень близкого знакомого, нашего с папенькой общего заклятого друга, Эдмонда Пруору, и стрясти с него все, что не светлость лорд-ректор нам задолжал. Я как раз сегодня хотела съездить в Гудзор, составишь мне компанию. Умоляюще посмотрела на приемного отца. Заодно испытаем, покачала кулоном и не удержала предвкушающую улыбку. Как я могу тебе отказать, когда ты так на меня смотришь? Благодушно откликнулся он и нежно поцеловал меня в лоб. «Эвелин, даже если кто-то посмеет назвать твое изобретение пустяковой безделицей, знай, что я уже горжусь тобой. Благодарю, папочка. И со всей искренностью порывисто обняла его. «А ты знай, что ты самый умный и талантливый маг-артефактор во всем этом мире. Не позволяй никому преуменьшать свою гениальность». «Боюсь, тяжело следовать твоему совету, когда являешься простым погодным магом в маленьком городке», — печально вздохнул Эдгар и похлопал меня по плечу так, словно успокаивал. Хотя на его лицо набежала тень от расстройства ему явно не хватало лабораторного простора для изысканий и Макс скорбел по былым профессорским временам в магической академии но я то знала что именно сегодня все изменится зря что ли я к этому событию готовилась больше недели но решила не обнадеживать отца раньше срока пусть будет сюрприз в конце концов ни у одной меня сегодня должен быть праздник приемный отец тоже его заслужил я стал совершеннолетний именовав приют и получив вполне достойное магическое образование. С таким багажом знаний не страшные, на вступительные экзамены в Гудзорскую магическую академию заявится «Едем испытывать», — хитренько улыбнулась ему, и Эдгар, отвлёкшись от пасмурных мыслей, с готовностью поддакнул. «Конечно, моего гения хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. Э, в смысле, испытать. Ага». Сборы много времени не заняли, поэтому очень скоро мы с Эдгаром выдвинулись в сторону Гудзора. Наш рыжий, славовый, гривый, хвостом конь, пшеник, неторопливо катил коляску по усвору, чтобы мы могли степенно раскланиваться с горожанами. Первый нам приветливо помахала рукой сестра Мерле, настоятельница приюта, проводившая в столь ранний час зарядку с малышнёй на свежем воздухе. Горожан поразил ее способность находить общий язык с ребятишками, и по просьбе родителей при приюте открылся детский сад. Второй отметилась Дира Эйткин, супруга доблестного мэра, спешащая на эти занятия с Нарулом. Ее большой живот уже тревожно сигнализировал о том, что Джонатан со дня на день станет отцом, и небо над Усвором раскрасится праздничными огнями. Но Тирла наотрез отказывалась хоть немного угомониться и поберечь себя. За ними череда лиц стала бесконечной, а от поклонов и кивков закружилась голова. Поэтому, когда на подножку нашей коляски лихо запрыгнул молодой орк, мы с отцом вздрогнули от неожиданности. Эвален, ты сегодня прекрасна как никогда», — ответил неуклюжий комплимент этот клыкастый красавчик. Он приходился бругу, супругу тавернщицы «Сколько там юрным племянникам, но вот беда. Я совершенно забыла, как его зовут». А спрашивать теперь, спустя столько времени после знакомства, было как-то неловко. «Ты пленила мое сердце, красавица!» Растолковал он по-своему мой вежливый кивок и с воодушевлением продолжил вещать хвалебные оды. «Сегодня я снова еду в Срейгрен, и победу над захватом нового месторождения посвящу тебе. Меня, кстати, выбрали командиром миссии, поэтому я имею право присвоить ему название. Угадай, какой я уже выбрал!» и самодовольно заиграл бровями. Зловещая пустошь Великого Клыка, улыбнувшись снисходительно, не угадала я. «Пламенное сердце Эвелин», — гордо вздернул подбородок орк. «О, как пафосно!» «Но с пламенным он погорячился, конечно. Ледяное и расчетливое еще куда ни шло, но на крайний случай гранитное или каменное, а вот огонька в лемурных делах я за собой не замечала». Особенно после предательства Женьки. Нет уж, если мне и предстоит все же выйти замуж, то это будет грандиозной сделкой века. Ну, вы поняли, никакой любви там быть точно не должно. Хм, а если... Я внимательно присмотрелась к корку Он высокий, сильный, амбициозный. все как я люблю. Бугры мышц на руках, плечах и кубики на прессе в качестве приятного бонуса. Даже дураку понятно, что парень в меня влюблен, но пламя войны еще бурлит по его венам и сверкает красноватым отливом в радужках. Скажи я ему слово, и без наваждения кулона младшая сестренка, он принесет и швырнет мне под ноги целый мир. тот же Стрейгрен, к примеру, буйные джунгли, опасные твари и росыпи Стрейгреновых месторождений. Я буду самой богатой императрицей во всех Соединенных Мирах. Только вот. Жить в Стрейгрене мне придется на осадном положении. Постоянные атаки агрессивной флоры и фауны этого мира, бесконечные отладки и восстановление всей инфраструктуры по этой же причине. Нет, покрываться пылью и киснуть во дворце, слушая донесения о том, что монстры сожрали очередную служанку, пока клыкастый муж с радостью кидается в каждую битву и называет новое месторождение моим именем совсем не для меня. Прав Брук, говорящий, что пока в орках бурлит кровь, они совсем не подходят в качестве супругов. В качестве любовников еще так-сяк, но как мужья в этот период — полное зером. «Может быть, лучше было бы хрустальное сердце Эвелин», — вмешался в разговор Эдгар, заметив мою кислую натянутую улыбку и верно расценив, что дочурку следует немедленно спасать от настырного ухажёра. «Речь ведь о кристальном месторождении, верно?» Орк задумчиво закатил глаза, тихо несколько раз повторил себе под нос, будто пробую на вкус, и восторженно приложил ладонью мага по спине. «А ведь верно, папаня, очень подходит. Хрустальная, такой же хрупкая и нежная, как и Валиночка». И посмотрел на меня трепетным телячьим взглядом. Эдгар поперхнулся воздухом, Мне же удалось сохранить на лице непроницаемое вежливое выражение. «Бывай, милая моя, жди меня, я обязательно вернусь с победой». И на мое счастье, не дожидаясь ответа, спрыгнул с подножки коляски. Эдгар закашлялся во второй раз, а у меня, кажется, несколько раз дернулся глаз. «Доченька, ты знаешь, что во мне нет расовых предрассудков». Немного отдышавшись, просипел отец. «Но, может быть, не стоит пока выходить замуж за этого?» Без сомнения, прекрасного молодого человека. Теперь одновременно с глазом дернула щека. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Папочка, нарочито ласковым тоном, пропела ему, я не собираюсь ни за кого в замуж, будь спокоен. По крайней мере, пока не за не завоюю какой-нибудь мир, чуть было не вырвалось с нервов, но я успела исправиться. Пока не закончу магическое обучение и невинно захлопала глазками. Мак вздохнул с явным облегчением и расслабился. «Всегда знал, что ты у меня умница. С хорошим образованием, Эвелин, ты вполне можешь рассчитывать на столь же перспективного молодого человека, как и ты сама. Впрочем, я не удивлюсь, если однажды ты выйдешь замуж за дракона». И мечтательно улыбнулся. «Я же чуть зубами не заскрипела от досады. Дались вам всем эти драконы? Власть и деньги». Вот истинные ценности во всех мирах. И даже если я не стану императрицей, роль серого кардинала меня вполне устроит. А когда все ниточки сойдутся в моих руках, я смогу позволить себе кого захочу. Да что там, я смогу завести целый гарем из красавчиков. Орки, гномы, эльфы. И ладно, так уж и быть, драконы тоже пусть в нем будут. Соберу настоящую коллекцию. Некоторые вон марки собирают. А чем я хуже? Я оценительница прекрасного, а не женщина с низкой социальной ответственностью. Не надо тыкать в мою совесть, потому что ее нет. И что, что мечта может сбыться, когда мне будет далеко уже за сто? Это же не мне с собой быть, а им. Приятные дома заполонили сознание, и в своих сладостных мечтаниях я не заметила, как мы добрались до Гудзора. Как раз успела вовремя опомниться, чтобы перехватить у Эдгара воже, направляя пшеника к магической академии. Она вскинутые брови мага пояснила: Я знаю одно место, где не столь опасно, нежели в трущобах испытывать артефакт. Эвелин, прием в Магическую Академию начнется только завтра, со скепсисом буркнул отец, моментально угадав пункт назначения. Тем интереснее будет испытание артефакта, не правда ли? весело откликнулась я, понукая пшеника прибавить ход, пока Эдгар не раскусил задумку и не спрыгнул с коляски. Спорим, что мне удастся с помощью артефакта младшая сестренка не только миновать главные ворота, но и попасть в кабинет ректора Академии?» Эдгар молчал, слегка нахмурив брови и задумчиво сверля невидящим взглядом проплывающие мимо дома и деревья. «Я уже начала волноваться, как он хмыкнул и азартно блеснул глазами», возвращая себе доброе расположение духа. «А давай, ты права». Уж всяко лучше, чем в районах, где полно бандитов. Впрочем, там тоже отребья хватает, но все же. Я поняла, что сейчас он явно подразумевает проору. Вот тебе мое слово, дочка, если мы хотя бы сможем миновать превратника на главных воротах и беспрепятственно пройдем, пусть половину территории Академии, и нас не выгонят за шей то я лично помогу модернизировать твое изобретение. По рукам! моментально среагировала я, и уже со спокойной душой вручила ему поводья. все таки управление пшеником давалось мне с трудом. Приметив мальчишку-газетчика, я попросила притормозить и купила три номера свежей гудзорской прессы. На вопросительный взгляд отца загадочно улыбнулась. Пригодится для дела. Мы доехали до главных ворот академии и скромно припарковали коляску немного в стороне. Еще на подъезде я успела оценить хмурого привратника, коим являлся чернобородый гном. Это немного осложняло ситуацию, потому что эта раса патча остальных негативно относилась к аристократам. Метки странника на одежде мне сейчас бы очень пригодились, так как гномы верят, что Перри приносят удачу, но они перестали появляться после того, как Эдгар удочерил меня. Что ж, оставалось только уповать на волшебную силу артефакта и природную харизму. Заранее надев кулон и спрятав его под одеждой, Прихватив сумочку и газеты, я решительно направилась к воротам. Эдгар, чуть приотстав, последовал за мной. «Приём документов, поступающих завтра. Сегодня экзамены у пятикурсников», — монотонно бросил привратник, даже не глядя на меня. Он, сидя на табуреточке у старушки, читал какую-то книгу. Я сконцентрировалась и увеличила поток магии, исходящей из меня через кристалл тройкона в артефакте и молча ожидала, когда появится хоть какой-нибудь эффект. «Чего стоишь, глухая, что ли?» — пробухтел гном, оторвался от чтения и посмотрел на меня. Мягко улыбнувшись, я озвучила цель визита. «Мне нужно попасть к ректору Эдмонду Прора». «Вам назначено?» «Нет, но нам очень-очень надо», — проворковала, продолжая ослепительно улыбаться. «Такой милый гном, как вы, я думаю, обязательно поможет». Смущенно кашлянул он, и его взгляд на меня потеплел. Окрылённая, что младшая сестренка уже показывает вполне неплохой результат, я усилила давление и повторила. «Вы милый». Привратник порозовел, метнул взгляд на топчущегося рядом со мной невозмутимого Эдгара, затем опять на меня и обронил. «Возможно, вы никогда не общались с домами юной Дира. У нас не принято говорить мужчине, что он милый». Гномом всегда говорят «славный». «Славный гном». Я понимающе покачала головой, но не согласилась. «А вы, милый». Гном окончательно залился краской и конфузливо хохотнул над своим смущением. «Что ж, не скажу, что меня это оскорбляет. Даже наоборот. Хм. Пожалуй, я позволю так мне говорить». Но тут же исправился, строго зыркнув на Эдгара. «Ну только вам, юная дира» остальных заподобные я с удовольствием познакомлю со своим не менее милым топором эдгар проигнорировал выпад равнодушно оглядывая улицу я же продолжаю улыбаться молча ожидала вновь повисла неловкая пауза наконец привратник вздохнул и сдался «Приятно было пообщаться с вами уважаемые диры но к сожалению мне требуется отойти по нужде вот же беда некого оставить вместо себя и вход на территорию останется совсем без присмотра «Ай-яй-яй-яй-яй!» Кряхтя, он встал с табуреточки и хитро посмотрел на меня. В ответ я склонилась в благодарном к Никсене, показывая, что поняла его жирный намек. Мы с немного в сторону, ожидая, когда привратник оставит пост, и я не удержалась от самодовольного хмыканья. «Видел? Амулет работает!» вален скептично возразил отец. «Это ничего не доказывает». Трудно отказать такой красивой молоденькой девушке, которая столь прелестно одаривает комплиментами. Мне кажется, заслуги артефакта здесь не было вообще. Это заставило меня недовольно поморщиться. В целом, я была почти единодушна с Эдгаром. Гном мог уступить не из-за действия младшей сестренки, а из-за личного расположения. Но даже если все таки артефакт оказал какое-то влияние, то меня совершенно не устраивала сила воздействия. Мне что, каждого придется окучивать вот таким образом. На гному ушло почти пять минут, слишком долго. А если понадобится умилить толпу, предположим, агрессивно настроенных инквизиторов. Да они меня десять раз сжечь на костре успеют. Нет, сестренка нуждается в модернизации, и Эдгар мне в этом поможет. Сейчас, только до проора доберемся. Гном с показным безразличием удалился куда-то на территорию Академии, нарочно оставив калитку чуть-чуть приоткрытой. Мы с Эдгаром с невозмутимым выражением лиц чинно прошествовали через нее, как ни в чем не бывало, будто просто прогуливались мимо и ненароком не туда свернули. «Куда идем? поинтересовался отец, когда первая преграда осталась позади. «Как договаривались? К ректору, папочка!» — весело фыркнула я. «Может быть, просто немного пройдемся по территории и назад?» А после возыркнул он по сторонам. «Ни в коем случае!» — картинно возмутилась я. «Спор есть спор. Это дело моей чести. Где тут кабинет ректора? Там или там?» Ткнула я пальчиком на разветвляющуюся тропинку. Поняв, что моего упрямства не переломить, а наша вылазка в Гудзор все равно закончится увлекательным шоу в кабинете старого друга, или в участке стражей правопорядка, Эдгар сдался, и покорной жестокой судьбе повел прямиком к главному административному зданию. То ли дело было в моей магии удачи-неудачи, то ли в занятости преподавателей экзаменами у пятикурсников, но по дороге нас никто не пытался остановить. Изредка уткнувшись носами в книге, торопливо пробегали студенты, но даже голов на наши с Эдгаром скромные персоны не поворачивали. Таким же степенным шагом мы неторопливо добрались до помпезных лакированных дверей приемной с золотой табличкой «Ректор Эдмонд Проора. «Дочка, думаю, мы достаточно повеселились, идём назад», — просипел эдгард потирая шею, будто воротничок рубашки стал ему невыносимо жать. «Обещаю, что помогу модернизировать твой артефакт». «Ну что за робость, папочка?» — фыркнула я, берясь за дверную ручку. Тибери, как изобретателю, не знать, что единственного испытуемого, гнома, недостаточно для статистики. Кто, как не ректор, может стать весомым испытанием для артефакта? И дёрнула дверь, распахивая Настеж. На нас тут же уставилась секретарша, сидящая за столом напротив входа, и отступать было поздно. Я уверенно вплыла в кабинет, и Эдгару ничего не оставалось, как проследовать за мной. «Вам назначено?» Неприветливо взглянула она на нас поверх очков. «Мы записаны», — кивнула я с любопытством, ее рассматривая. «Впервые мне приходилось увидеть химер. Эти создания обладали несколько неприятным обликом. Серая вседоватую клеточку, будто потрескавшаяся кожа, жидкие волосы на голове, к тому же имели поразительную способность принимать облик представителей любой расы соответствующего пола. А любопытные у моего женишка интимные фантазии». «Что-то не припомню», — рыкнула секретарша, даже не подумав для видимости проверить журнал записи посетителей. «А мы давно записывались», — развеселилась я. «Поищите хорошенько. Если у себя не найдете, проверьте тут». И сунула ей поднос один из свежих номеров гудзорской газеты. Там на первой полосе кричал крупный заголовок. «Невеста лорда Эдмонда Пруоры нашлась? Сенсация!» А дальше шел подобающий желтый прессе текст. Сплошные выдумки и неграммы правды. Да, не скрою, ваша скромная слуга приложила к этому нежную ручку. И что такого? У Проро был шанс решить сложившуюся ситуацию мирным путем. Но он предпочел счастливо позабыть обо мне на все эти годы. Все ждал, ждал, когда мое имя на его именной метке просто исчезнет. И не дождался. Нет, вернее, очень даже дождался. «Меня». Лицо Химеры вытянулось, дрогнуло и я начал стремительно меняться. Не знаю, кого она решила мне продемонстрировать, но на всякий случай я врубила младшую сестренку на полную мощь и отступила от стола ближе к спасительной двери. Самым безопасным местом мне сейчас казался кабинет ректора. «Так это ты?» — взвыло чудовище, оскаливая внушительные клыки. «Ты очень, очень симпатичная». «Мне жаль, что ты сейчас умрешь. В ее глазах блеснули неподдельные слезы, Но, тем не менее, она начала подниматься из-за стола, разворачивая за спиной перепончатые кожистые крылья. «Ух ты ж! Жуть какая!» Вид всей красавицы даже папочку впечатлил, и он запалил боевые шары. Химера оглушительно зарычала и протянула к нам руки с удлиняющимися когтями. Ее крылья упруго хлопнули, разметая в разные стороны стопки бумаг. «Деточка, боюсь, твой артефакт нуждается в серьезной доработке!» Отец криком пытался перекрыть рев взбешённой любовницы Пруоры. «Клянусь всеми богами, что сразу займусь им, если эти самые боги нас сейчас спасут. Так, ну все, довольно с меня». Я сдернула с левой руки перчатку, шагнула вперед и выставила перед собой ладонь в защитном жесте не столько останавливая, сколько демонстрируя этой ревнивице именную печать. «Стоп! Хватит! Не делайте резких движений, Дира. В противном случае я могу нечаянно что-нибудь не то сказать». Секретарша замерла, вперившись глазами в клеймон запястья. запястье, и, на счастье, она оказалась весьма сообразительной особой. Наши печати с лордом Пруорой имели серьезное различие. Если его носила вязь невеста Эвелин Перри, что на моем красовалось обещание лорду Эдмонду проора А значит, мое слово сейчас было решающим, и секретарша быстро сложила в уме эти факты. Страхолюдный вид стал стекать с нее точно воск с горящей свечи, возвращая кажущийся теперь не такой уж и отталкивающий истинный вид. Дрогнувшей рукой она поправила выбившиеся из скрученного на затылке пучка волосы и сконфуженно пробормотала. «Чаю!» «Уважаемые диры!» Папочка пораженно крякнул за моей спиной, но мы обе на него даже бровью не повели. Наш бой еще не окончен, просто перешел в иную плоскость. «У себя?» Мотнула я головой на дверь, получив в ответ кивок решительно взялась за ручку. «Не откажемся выпить по чашечке». Открыла дверь, пропуская внутрь отца, и бросила напоследок через плечо. «Вампир вам удался. Весьма впечатляющий». «Благодарю». Промямлила она, прежде чем я закрыла за собой дверь. «Фима?» Бледный ректор безрезультатно тыкал кнопки на селекторе. «Какого забытого? Я же просил в ближайшие несколько недель никого ко мне не пускать. Фима?» «О, так ты не ждал меня. Как трогательно и глупо. Неимоверно дурацкая идея — забаррикадироваться в ректорском кабинете и надеяться, что меня пронесёт мимо. Потому что весомая... Принимаю предложение лорда Эдмонда Пруоры, я могла сказать, из ворот воротами Академии. Он в первую очередь сам лишал себя последнего шанса избавиться от моей скромной персоны. Но сегодня боги ему благоволят. Я добрая, и если будет послушным мальчиком, то так и быть, освобожу его от клятвы. Добрый день. Я без приглашения уселась на посетительский стол напротив ректорского стола. А я к вам с подарочком, дорогой жених мой и жестом указала на замявшегося на пороге Эдгара. «Я вас не знаю, пойдите прочь!» — рявкнул Прора, но его мечущийся в поисках спасения взгляд подсказал, что он точно меня узнал. «Дочка, что происходит?» До ожившего Эдгара наконец дошло, что никакими испытаниями артефакта здесь и не пахнет. «Этот человек, папочка, принуждает меня к браку!» — елейным голоском пропела, указывая на левую руку ректора. «Взгляни на его метку». «Вранье!» — огрызнулся Пруора, рефлекторно прикрывая запястье ладонью, но клеймо и так было скрыто под широким кожаным браслетом с многочисленными вставками из дорогих артефактных камней. «Вот как!» — фыркнула и швырнула на стол один из номеров свежей прессы. «Еще один, последний. Я протянула Эдгару». Мак принял его и тут же забегал по строчкам глазами, с каждым мгновением хмурясь все больше. Ректор же с брезгливостью отодвинул от себя газету, и я поняла, что он уже ее читал. Что ж, тогда же лучше. Ваш чай, уважаемые диры! В кабинет, приняв вид нежной тонкой эльфики, просочилась секретарша с подносом. Фима, какой к забытым чай! За вяхрану! С надеждой воспрянул Проора, чем вызвал у меня только новый смешок. Женщина плавной походкой от бедра прошествовала к столу и невозмутимо поставила на него поднос. Я с улыбкой созерцала разворачивающееся действо. Секретарша не торопясь поставила чашки. «Ты оглохла! Стражу позови!» Не оставлял попыток ректор, но, получив в ответ полное игнорирование, принялся сам жать кнопки на селекторе и орать в него. «Охрана! Охрана!» Разбирательства с плечистыми молодчиками в мои планы не входили, поэтому я торопливо зажгла простой светляк и подвесила его. Как и следовало ожидать, моя магия с обратным вектором вступила в резонанс со всеми имеющимися в кабинете артефактами, и они с коротким звякающим бряцаньем разрядились один за другим. Не стоило. снежной улыбкой проворковала Фимочка. Я отключила его селектор. Сюда никто не придет, пусть хоть оборётся. Пруара окаменела от возмутительного проявления женской солидарности. «Фима? И ты? Против меня?» Мужчина сокрушенно осел в кресле, заглядывая ей в глаза с каким-то по-детски обиженным выражением. «Как ты могла?» «Любимый». Она подошла к нему и нежно погладила его по щеке. «Я устала ждать. Сейчас ты сделаешь все, что хочет твоя милая невеста, чтобы она перестала таковой быть» а сразу после мы скрепим наш союз. Ты понимаешь меня?» Он в ответ что-то неразборчиво промычал, и ее рука тут же сжала ему горло. Удлиняющиеся когти вдавились в кожу ректора, грозясь пустить ему кровь. «Эдмонд, я не спрашивала тебя, хочешь ты или нет. Я сказала, я устала быть на вторых ролях и ждать». Мужчина что-то прохрипел и неистово соглашаясь замотал головой. Фимочка вернула себе воздушный эльфийский вид и одобрительно похлопала любовника по щеке. «Вот и молодец!» — забрала со стола пустой поднос, плавно прошествовала мимо меня и бросила. «Занимайтесь, голубки, я прослежу, чтобы вас никто не беспокоил». Я одарила ее ослепительной улыбкой и посмотрела на Пруору. Котенок вырос, и лучше бы я сам к этому моменту умер» просипел ректор с трагичным пафосом, роняя голову на сложенные на столе руки. «Чего ты хочешь, исчадья пограничья? Снова магическую клятву, чтобы вернул должность профессору Пассера, коли он с тобой». «Магическую сделку», — довольно хохотнула я, доставая из сумочки заранее подготовленный бланк магического контракта. «Тут целый список, клейма не хватит». «Ну уже, дорогой мой жених, будет унывать». Довольно театральности займёмся делом. Быстрее начнем, скорее закончим». Ответом мне послужил картинный обреченный стон. Я перевела взгляд на топчущегося рядом ошарашенного отца. «Присаживайтесь, папенька. Как видите, мы здесь надолго. Ваш бывший друг — любитель дешевых представлений. Пока он в образе, мы как раз успеем насладиться чаем». «Дай сюда», — Оскорбленно вскинулся проора и выхватил у меня из рук контракт. Пробежал по первым строчкам глазами и снова застонал, прикрыв лицо руками. Я же говорила! хмыкнула над его реакцией и протянула чашечку с ароматным напитком отцу, усевшимся на соседний стул. Попробуй, дивный аромат! Как думаешь, что за сорт? Эдгар заразился моей уверенностью, принял чашку и с трудом, скрывая лукавую улыбку, сделал глоток и выдохнул, с любовью поглядывая на меня. Кажется, он называется. Я горжусь своей дочерью. м, -м восхитительно, — согласилась я. Но слишком длинно. Как по мне, новые горизонты или блестящее будущее больше подошли бы этому напитку. Проро в отчаянии попытался разорвать бланк контракта, но когда у него, само собой, ничего не вышло, взвыл и принялся биться лбом о стол. Мы с Эдгаром переглянулись, тихо прыснули и чокнулись чашками, как если бы это было вино.